Ценлу сразу покорил мою бабушку, не только безграничной добротой, какой он старался проявлять к нам обоим, но и той естественностью, которая сказывалась у него и в этом, как и во всем остальном. Естественность же, должно быть потому, что благодаря ей под человеческим искусством чувствуется природа, была тем качеством, которое бабушка особенно ценила. Так в садах, например, в Камбрийском саду, она не любила чересчур правильных Куртин. В поваренном искусстве ненавидела фигурные торты, от того, что не так-то просто догадаться, из чего они приготовлены. А в игре пианистов ей не нравилась слишком тщательная отделка, чрезмерная гладкость. Она питала особое пристрастие к нотам нечетким, к фальшивым нотам Рубинштейна. Эту же естественность она с удовлетворением отмечала даже в костюмах Сен-Лу, с их мягким изяществом, без намека ни на хлыщеватость, ни на чопорность, без обтяжки и на крахмальности. Еще больше уважала она этого богатого юношу за простоту и свободу, с какой он жил в роскоши, не давая почувствовать, что у него денег куры не клюют, и не важничая. Прелесть естественность она находила еще в сохранившейся Усен-Лу и обычно... утрачивающейся вместе с другими физиологическими особенностями, присущими детскому возрасту, неспособности помешать чертам своего лица выдать любое чувство. Если ему чего-нибудь хотелось, и это вдруг исполнялось, ну, например, если ему говорили что-нибудь приятное, его охватывал столь внезапный, пламенный, стремительный, бурный восторг, что он бессилен был сдержать его и затаить. По всему лицу его неудержимо разливалось удовольствие. Сквозь тонкую кожу щек просвечивал яркий румянец, в глазах отражались смущение и радость. И моя бабушка живо отзывалась на прелестную эту открытость и прямодушие, тем более что, по крайней мере, в пору нашей дружбы с Сен-Лу, они у него не были обманчивыми. А между тем я знал еще одного человека, и таких много, у которого физиологическая неподдельность мимолетной краски отнюдь не исключала нравственного двуличия. Очень часто румянец свидетельствует только о том, что даже у подленьких людишек радостное чувство бывает настолько сильным, что они оказываются перед ним безоружными и вынуждены открыть его другим. Но особенно восхищалась бабушка естественностью, с которой Сен-Лу без признавался в своей симпатии ко мне, и которая подсказывала ему для ее выражения такие слова, каких, — говорила бабушка, — даже она не могла бы найти. Слова точные и действительно ласковые, под которыми подписались бы Севинье и Бусержан. Сен-Лу, не стесняясь, посмеивался над моими недостатками. Открывая их, он поражал бабушку своей проницательностью. Но посмеивался так же, как посмеивалась бы она, добродушно, расхваливая мои достоинства с пылом и безудержностью, являющими полную противоположность сдержанности и холодности, с помощью которых его сверстники обычно надеются придать себе весу. Чтобы уберечь меня от пустячной простуды, он, если свежело... а я этого не замечал, покрывал мне ноги одеялом. Если он чувствовал, что мне скучно или нездоровится, то будто ненароком засиживался у меня вечером. Словом, был, по мнению бабушки, пожалуй, даже чересчур заботлив, потому что мне полезнее было бы, чтобы со мной были жестче. Но, как доказательство привязанности ко мне, его заботливость глубоко трогала ее. Вскоре Мы заключили дружеский союз навеки. Сен-Лу произносил слова: "Наша дружба", так словно речь шла о чем то важном и прекрасном, существующем вне нас. А немного погодя он уже называл это самой большой, не считая чувства к возлюбленной, радостью своей жизни. От этих слов мне становилось грустно. Я не знал, что на них ответить. При нём, разговаривая с ним, Да, разумеется, при ком угодно я не испытывал блаженного состояния, какое мог бы пережить в одиночестве. Иной раз оставшись один, я чувствовал, как со дна моей души всплывает упоительное ощущение счастья. Но если со мной кто-нибудь был, если я разговаривал с приятелем, Моя мысль делала крутой поворот в сторону собеседника, а не в мою сторону, и, двигаясь в противоположном направлении, она не доставляла мне ни малейшего удовольствия.